Глава 22. Подкроватные демоны третьего уровня. Время было за полночь, когда остался один во дворе своего дома, отпуская такси. Егор поднял голову, привычно глядя на ночное небо. Но сегодня облака мешали увидеть звезды, и те лишь изредка поблескивали, исчезая за темным покровом. Почувствовав на себе чей-то взгляд, Егор обернулся. Пусто. Только мелкая тень мелькнула где-то у соседнего подъезда. видимо, чья-то кошка. Но ощущение наблюдения не пропало. Оно было таким же, как и во время ожидания Марго, когда стоял у крыльца того здания. Снова показалось. То ли нервы сдавали, то ли и правда на него пялились. Затем Егор заметил в темноте дрогнувшую тусклую точку отгоревшей сигареты и с некоторым облегчением вздохнул. Кто-то просто курил. Возможно, ждал кого-то или дымил перед тем, как идти домой. Только и всего. Решая лишний раз не искушать судьбу, Егор подошел к крыльцу, собираясь войти в подъезд. Подняться успел только на пару ступенек, когда чья-то сильная рука схватила за плечо, потянув назад. От неожиданности реакция была почти мгновенной. Егор прихватил руку, удерживавшую его, выкручивая ее и разворачиваясь к нападавшему. Его колено впечаталось в живот парню, который зашел со сиплым кашлем, в перемешку с матом. Егора обдала запахом алкоголя. С ума сошел! Черт, Малой ты!» Вадим. К своему изумлению, узнавая в нападавшем родного брата, Егор был и возмущен, и напуган одновременно. «Какого лешего ты подкрадываешься ночью, черт! Тут даже света нету подъезда, ты...» Он придержал Вадима, но тот пьяно пошатнулся, прижимая руку к животу. «Откуда в тебе столько силы? Ты мне ребра сломал!» «Я бил ниже!» «Скотина!» «Извини!» «Чего по ночам шляешься?» «А ты чего?» Егор встряхнул его за рубашку, вынуждая выровняться. «Напился чего?» Паудель, оставаясь незамеченным и метлеющий огонек сигареты, описал дугу, и непогашенный окурок полетел в лужу. Незнакомец кинул последний взгляд настоящих у подъезда братьев, отошел дальше к деревьям и направился к оставленной у дороги машине. На мгновение его лицо осветил экран, когда приложил телефон к уху. «Я нашел его. Хочешь, сам все сделаю?» «Я сказала тебе, не лезь в это дело!» Зло прошипел в динамике женский голос. «Убирайся оттуда, пока тебя не увидели!» «Ты ничего не можешь, тогда и мне». «Мне заблокировать твои кредитки?» Выругавшись сквозь зубы, он убрал телефон. А сесть за руль, как, взвизгнув шинами, машина рванула с места, уносясь в ночь. Вадим тем временем тяжело опустился на ступеньку крыльца, не собираясь слушать брата и возвращаться домой. Смиряясь, Егор сел рядом, ощущая под собой холод бетона. «Где ты был?» — глухо звучал голос Вадима. Он отрешенно смотрел на пустой двор, укрытый ночью. «С другом встречался». «Врешь ведь?» — не спрашивал, а сделал вывод, брат. «А ты где напился?» С другом встречался. Пьяно ухмыльнулся Вадим. Врешь ведь? Малой, М -м -м. прости. Не ожидая услышать сейчас нечто вроде прозвучавшего слова, Егор замер, затем тихо вздохнул. Он собрался что-то ответить, никогда не зная, как реагировать в подобных смущавших ситуациях, но брат, не глядя на него, хлопнул себя по коленям и тихо выругался. Малой, да, я люблю тебя, малой. Хрипло понеслось по ночному двору, вынуждая каких-то птиц сорваться с деревьев. «Чёртовы извращенцы! Ночь на дворе! Затканитесь!» — Пробасил кто-то сонно со второго этажа за их спинами. Егор не удержался и усмехнулся, глядя на пьяного брата, который щурился и пытался разглядеть его. «Да, это третье признание в любви за сегодняшний день». «Я тоже люблю тебя!» — выкрикнул Егор в ответ, не сдерживая смех, когда с того же окна на них полилась отборная брань. «Безумный день! Безумный, черт возьми!» Он поднялся и протянул брату руку. «Идем домой, пока Григорьевич своего пугача полет не стал». «Домой?» Вадим шатко поднялся, опираясь на предложенную руку. «Домой и не пей больше, понял?» Принялся отчитывать Егор, заводя его в подъезд. «Никогда не пил, а тут на тебя. «Я не хотел». Он прислонил Вадима спиной к стене кабинки лифта, придерживая, пока поднимались на свой этаж. «Знаю». «Не хотел, чтоб ты плакал, малой». «Когда это я плакал? Что ты там бубнишь?» Егор нахмурился из последних сил пытаясь удержать брата и не дать ему сесть на пол. «Чтобы мамка не плакала, чтоб никто не плакал, ты понимаешь?» «Да, идем». Преодолевая сопротивление, он тянул пьяницу к двери квартиры. «Ты не эгоист, малой!» Воспользовавшись тем, что Егор возился с ключами, пытаясь открыть замок, Вадим захватил его лицо в свои ладони, разворачивая к себе. «Ты такой хороший! Я тобой знаешь, как горжусь!» «Я счастлив, мы заходим!» Теряя терпение, Егор высвободился из рук брата. «Все уже спят, так что тихо, понял? Или сам будешь объясняться с ними?» Следующие полчаса пришлось потратить на то, чтобы усмирить пьяное наказание и уложить его в кровать. Как собирался завтра идти на пара? Егор покачал головой, стоя над братом, подоткнул тому край одеяла, немного приоткрыл окно, впуская свежий воздух, и оставил стакан с водой на прикроватной тумбочке. Из средств от похмелья в доме имелся только отцовский ремень, так что помочь с этим воде муж никак не мог. Лучшее, что брат мог сделать, это не попадаться родители утром перед тем, как кто-то уйдет на работу. Добираясь наконец до своей комнаты, Егор устало опустился на стул перед ноутбуком. Спать хотелось жутко, но про сон придется забыть как минимум на неделю. А кто тебе виноват? Злясь на самого себя и попутно зевая, он открыл файл с текстом. Пробежавшись взглядом по сохраненным ранее наработкам, Егор тряхнул головой. Зажмурился, затем открывая глаза и пытаясь сфокусироваться на строчках. Он надел наушники, включил подходящую музыку и потянулся к открытой упаковке с орехами в шоколаде. Закинув пару конфет в рот, вздохнул и склонился над переливавшейся клавиатурой. Через мгновение раздался хриплый рык и противный скрежет когтей о камни. Замерев, Май наблюдал за тем, как мокрая редкая трава под ногами увидала, обращаясь черным прахом. Теперь он ощутил тошнотворный запах разложения, не рискуя оборачиваться. Темная сущность. Уровня третьего, не меньше. Всё тело, мая, будто пронзило тысячу игл, не давая ступить и шагу. Кровь хлынула носом, стекая по губам и подбородку. Смешиваясь с дождевой водой, а в ушах стоял противный звон. Если тварь поглотит остатки силы, то восполнить энергию станет практически невозможно. Перед глазами неумолимо темнело. Все еще оставаясь на шатких ногах, Май смог разглядеть, как, призвав обратно свое оружие, Рейн ринулась к раненой твари, собираясь продолжить атаковать. Воздух вибрировал, нагреваясь, когда был применен один из артефактов, призванный обездвижить цель. Сверкая чистейшим серебром, ловчая сеть возникла в воздухе, обрушиваясь на демоническую сущность. Та вновь взвыла, а смрад от горящей полуразложившейся плоти стал нестерпимым. Сдерживая накатывающую тошноту, Май мог только опереться рукой о холодный камень, наблюдая плавающим взглядом за боем. Покрытая зачарованной сетью, тварь извивалась, пытаясь выбраться и разодрать сверкающие звенья чудовищными когтями. При этом... В звучащую в наушниках музыку вклинился короткий сигнал уведомления почты. Егор переключил вкладку в браузере, видя присланное письмо. Он хмыкнул, уже совершенно не удивляясь тому, что художник, работавший над оформлением серии его книг, Также предпочитал работать по ночам. Все письма всегда приходили уже после полуночи. Егор посмотрел на знакомую аватарку с вклокоченной совой и дергающимся глазом. Примерно так и выглядел он по утрам. Да и сейчас не лучше. Заглянув в содержимое письма, он открыл вложенные файлы. С нескольких набросков на него смотрела Рейн. Рейн. Егор провел пальцами по экрану, будто так мог смахнуть пряди волос. беспорядочно падавших на глаза охотница Оформление этой части вышло более агрессивным, чем в остальных, но и сюжету соответствовало. В этой части погибает Май. второстепенный герой, но был в любимчиках, судя по рейтингам. Его участь предрешена еще с первой части, но теперь Егор чувствовал сожаление. Привязываться к собственным героям – его фирменное проклятие. Выбрав более понравившийся вариант, Егор отправил файл с пометками и снова вернулся к тексту. Он потёр затекшую шею, поморщился, глядя на гору скомканных конфетных оберток, и буквально на минуту закрыл глаза, давая им отдых. Но тот же отдых требовало и всё тело. «На том свете отоспишься, сейчас вперед. кое Кое-как, разлепив глаза, Егор сфокусировался на строчках. Третий час ночи, а ему еще мочить демона третьего уровня. В каждом месте качания кая а я Кавания. Да черт. Егор стер все раздражавшее предложение, зло нажимая на каждую клавишу, пока не добил ненавистную «С», мимо которой промахивался уже который раз. В каждом месте касания, сети, кожа обугливалась, чем вызывала ярость и желание покончить со своей учительницей. Сущность явно позаимствовала тело некого мертвого бродячего пса. Но напившись силы мая, все увеличивалось, уже достигнув размера лошади. Монотонно читая заклинание изгнания, Рейн обходила тварь кругом. Май заметил рану на ее предплечье, там, где был разорван когтями рукав. Кровь стекала по пальцам, сжимавшим рукоять короткого меча, словно охотница и не ощущала боли, полностью сконцентрировавшись на своей задаче. Просто уничтожить это мертвое тело нельзя. Сущность необходимо изгнать и запечатать. Иначе, утратив оболочку, она захватит первое попавшееся тело на деревенском кладбище. А что более вероятно, его тело, поскольку станет трупом, если эта пытка продлится еще пару минут. Закончив читать, Рэйн сотворила печать, вспыхнувшую, подметавшуюся в сети тварью. И уже теперь, завершая обряд изгнания, меч вонзился в мертвую плоть. Дикий рык, перешедший в слабое жалобное скуление, был тем, что Май услышал, падая от бессилия. Он бы и сам сейчас рухнул от бессилия, ощущая себя еще поганее, чем Май. Буквы уже плавали перед глазами, и сидеть дальше было бесполезно. Егор сощурился пытаясь увидеть время на экране. Почти четыре часа. Кое-как поднявшись, он потер затекшую шею и зевнул. «Черт!» Кровать манила в свои объятия, и сопротивляться этому уже не мог. Выключая ноутбук и гася настольную лампу, Егор без сил упал на постель. Два часа до сигнала будильника. «Осталось всего два часа». Целых два часа. Он набросил на себя край одеяла и, наконец, закрыл уставшие глаза. Но мечты о долгожданном отдыхе не сбылись, то ли слишком переутомился, то ли слишком долго прокручивал в голове основные сюжетные моменты книги. Но тревожные сны снова вернулись, настойчиво пугающе, как и в прошлый раз, когда не мог спокойно спать столько ночей. Дыхание его учащалось и снова метался в постели, не находя спасения в очередном кошмаре. Все тот же демон, так часто являвшийся ночами, вновь преследовал в бесконечном лабиринте комнат. Все похожие друг на друга с поваленной мебелью, разбитыми зеркалами и брызгами крови на стенах. Кровь была повсюду. Яркая, пугающая. Она укрывала пол под ногами, не давала ступить и шагу, вызывая тошноту и ужас. Но в этот раз боялся вовсе не смерти. Боялся того, что монстр не последует за ним. Но должен был. Повернуться не успел, сильнейший удар отбросил на пол, вынуждая крепко удариться спиной и головой. Пытаясь приподняться, отталкивался ладонями, противно скользившими в чем-то мокром. Руки угодили в алую лужу, заставляя сердце заходиться в груди от охватившего потрясения. Тело словной куклы лежало рядом, и остекленевший взгляд растерзанной женщины был обращен к нему. Пытался отползти, но будто прирос к полу. Чертов сон! Все повторялось и повторялось. оглушавшее рычание в темноте, скрежет чудовищных когтей и хриплый, едва различимый голос, что-то требовавший от него, но слов не разобрать. «Ключ! Где ключ? Ключ!» Огромная лапа возникла из темноты, всаживая блеснувшие когти в пол рядом с ним. В последний момент удалось увернуться, но лишь для того, чтобы попасть под очередной удар. Лечо пронзила адская боль в том месте, где его разодрали когти. Еще удар. Он закрывался руками, которые покрывались глубокими порезами, заливавшими кровью его одежду и лицо. Больно. Так больно. Она ощущалась каждой клеточкой тела, будто была реальной. Слабеющими руками он пытался оттолкнуть нависшего над ним демона, чьи глаза сверкали безумными углями. Чудовищная морда скалилась, обнажая клыки, и все приближалось. «Ключ! Где ключ?» Слова мешались неким противным воем, и все пространство заполнялось этими безумными звуками и сиянием красно-синих огней. Тело слабело от потери крови, и сознание ускользало, когда перед глазами вновь сверкнули когти, нанося последний удар. Они вонзились в грудь, раздирая ее, словно желая вырвать едва бившееся сердце. Еще мгновение, и все будет кончено. Еще мгновение жизнь покинет его тело, оставляя на этом грязном полу словно ту неизвестную женщину. Такова его жалкая участь — повторявшаяся из ночи в ночь. Но в этот раз все изменилось. Все было иначе. Вспышки огней стали ярче. Он слышал голоса, не разбирая ни слова. Придавившая его тяжесть ушла, когда рука неизвестного человека обхватила шею твари, удушая, не позволяя вонзить когти глубже. Демон хрипел, скалился, рычал, сопротивляясь охотнику. Охотнику! Теперь он разглядел искаженное яростью лицо человека. Ник! «Это был Ник!» Собрав все свои силы, охотник сильнее сжал руку, сворачивая тварь шею, оттолкнул прочь, теперь сам склоняясь над ним. Один сломавшийся коготь все еще оставался в груди, и футболка окончательно вымыкла от крови. Дрожащими руками Егор попытался вытащить мучивший обломок, но Ник остановил, хрипло говоря в ответ. «Не трогай, нельзя, потерпи, они уже здесь, они здесь». «Они здесь, трогать нельзя, потерпеть». Перепачканные собственной кровью ладони рожались на рукояти меча, пронзившего грудь. Отвечать не мог, сил на это не оставалось. Проваливаясь в пустоту, то ли умирая в сотый раз, то ли теряя сознание, он безвольно повернул голову. Угасающий взгляд остановился на поврежденном демоне, лежавшем неподалеку. Пугающие очертания его таяли, будто магия покидала это мертвое тело и обращала человеком. спутанные волосы, окровавленное лицо, застывшие глаза, в которых так и осталось безумие. Человек. Всего лишь человек. И он знал этого человека. Его выкинуло в реальность слишком внезапно, заставляя бессильно застонать от охватившей все тело боли. Егор взмок до кончиков волос, в ужасе садясь на постели, лихорадочно хватаясь за грудь. Мокрые ладони, мокрая футболка, кровь. Нет, просто вспотел, просто приснился кошмар. Теперь нужно просто дышать спокойно. Вдох-выдох, вдох-выдох, еще и еще. Пока сердце не успокоится, а сиплое дыхание перестанет рвать легкие. Немного придя в себя, Егор шатко поднялся с кровати и подошел к столу, опираясь на него обеими руками. Те дрожали, как и ноги, но все же удержали его, не давая свалиться на пол. Пол шестого, уже утро. В этот раз он выжил, и в этот раз память наконец позволила разглядеть демона, мучившего его ночами уже второй год. Столько времени он наивно полагал, что написано им лишь плод фантазии. Полагал, что просто придумал Ника, придумал этого охотника на нечисть, но на самом деле лишь описывал то, что до такой степени исказило его сознание. Ник был реален, был тем, кто спас его, и вовсе не от аварии. К черту аварию! Егор ударил кулаком по столу, его пытались убить, убить. Почему? Кто? Лицо так знакомо, но не мог вспомнить. Нужно увидеться с Николаем, поговорить с ним. Нужно. И Рейн? Было ли ее появление как-то связано с тем случаем? Почему она защищала его? Да что в нем такого особенного, чтобы рисковать собой? В этой реальности он и на второстепенного персонажа не тянет. Что ж тут говорить о главном герое? «Она вылитая, Рейн!» Егор подошел к окну и открыл настежь, позволяя утреннему свежему ветру ворваться в комнату. Он вздрогнул в противно мокрой футболке, но продолжил стоять, отрешенно глядя на улицу. Что было правдой, а что очередной жестокой шуткой сознания? Во что он мог верить? Кому он мог верить? Что заставляло окружавших его людей лгать, скрывать правду, внушать ему всю эту чушь с разбитой машиной? «Она вылитая, Рейн!» Она появилась после того, как выписался из больницы, наблюдала за ним, иначе не мог объяснить, как могла оказываться нужное время в нужном месте, когда что-то случалось. Рейн была сильной и прекрасно дралась. Видел это своими глазами. Прекрасно дралась и так-то расправилась с подонком в парке, так-то была ранена, как и одна его знакомая. Так-то была не просто знакома с ником, а считала его близким человеком. Они были связаны не один год. Марго и Рейн один человек? Один человек.